Я попытался сделать еще одну затяжку, но сигарета погасла. Что делать? Приказано отправляться сразу. А вдруг малин слышал разговор и сейчас позвонит, чтобы проинструктировать, как мне себя вести. На это понадобится всего несколько секунд. Я бросил погашую сигарету, закурил новую. Телефон не звонил. Я медленно направился к дверям, открыл. Ни звука. не спеша вышел из номера в коридор. Возле открытых дверей задержался еще несколько секунд. Телефон молчал. Дальше медлить было нельзя. Если Малин прослушивал разговор, может, он уже снарядил кого-то подстраховать меня, как только я появлюсь у черного хода. А если нет, если они сумели установить со мной связь вне контроля, тогда... Я и не заметил, как оказался на служебной лестнице. Кто-то из официантов пытался мне растолковать, что я заплутался и даже показал, как пройти в ресторан. Поблагодарив, я двинул в обратную сторону через кухню к черному ходу, который заметил, спускаясь с лестницы. Я очутился во дворе с тыльной стороны отеля. В темноте смутно виднелись какие-то ящики, куча дров чей-то шепот в самое ухо. «Сюда!» Голос незнакомый, и лица в темноте не видно. Человек стоял у черного хода, поджидая меня. Просипев одно единственное слово, он ухватил меня под локоть и потащил в противоположном направлении, чем то, в котором мне было велено идти. Не в парк, окружавший отель, а через задний двор, в стене, в которой я разглядел маленькую распахнутую дверцу, Если даже Малин прослушивал разговор такого подвоха, он предвидеть не мог. Я не пытался сопротивляться. Ребята, видать, отпетые и прут к своей цели напролом Двоих уже погубили. Голыми руками таких не возьмешь. Через дверцу в стене мы вышли на боковую слабо освещенную улочку. В нескольких шагах стоял черный volkswagen На улице, ни живой души, только кошка, перебежав дорогу, исчезла в ограде одной из вил расположенных по другую сторону улицы. Я почему-то засмотрелся на красный бантик, повязанный у кошки на шее. Засмотрелся и сам на себя подивился. Тут того, гляди, на тот свет отправят, а я на кошкины бантики бантике отвлекаюсь. Незнакомец подвел меня к Вольксвагену. Молча отворил дверцу. Толкнул внутрь, я и теперь не сопротивлялся. Он обошел машину и сел рядом со мной за руль. Не зажигая света, пустил мотор и поехал полутемной улицей. Минуту спустя мы были на перекрестке, где я высадил Весну Полич из Рекорда. Здесь он включил фары. В их отблеске я увидел незнакомое лицо. «Нет, — Нет-нет, не верно, Райхер. Однако я не сомневался, что за всем этим стоит именно он. Все сходилось. И прежняя совместная служба, и старый, никому неизвестный пароль. Перед отъездом из Загреба я внимательно изучил топографическую карту Порторожа и окрестностей. Мне ее дали в управление у Малина, чтобы я лучше мог ориентироваться в незнакомой местности. Потому сейчас, хоть я раньше никогда тут не ездил, я без труда сообразил, то меня везут по шоссе в сторону Пулы. Молчали. Ему было нечего мне сказать, что может сказать пешка, выполняющая задание. А я его ни о чем не спрашивал, знал, что ответа не получу. Единственное, что я себе позволил, это медленно, незаметно обернуться, посмотреть, не едет ли за нами какая-нибудь машина. Фар не было видно. Но, может, Малин едет без света, чтобы не обнаружить своего присутствия. Проехав километров десять, мы оказались перед развилкой. право ответвлялась дорога. Мой водитель, вернее сказать, посетитель, свернул машину туда. Я не видел дорожного знака, но, вспомнив карту, догадался, что мы едем к савутрии в селу на западном берегу Истры километров на двадцать, удаленному от развилки. Я вспомнил еще, что вблизи Савудрии находится какой-то туристический кемпинг. Оказалось, этот кемпинг и был нашей целью. Мой водитель остановил машину на площадке, где уже стояло несколько автомобилей разных иностранных марок. Не ожидая его приказания, я вылез из машины. Он снова ухватил меня под локоть, повторив единственное слово которым до сих пор меня удостоил. Сюда. Мы пошли между деревянными домиками в живописном беспорядке, разбросанными по сосновому леску на самом берегу моря. Некоторые были освещены, другие утопали во тьме, и все были обозначены номерами и названиями, которые я не мог прочитать в темноте. Что мы остановились перед домиком номер 9, я определил только, когда мой конвоир толкнул незапертую дверь. Я оказался так близко к номеру, что его можно было разглядеть в полумраке. Домик был не освещен и выглядел пустым. Повинуясь немому приказу, я вошел внутрь. Конвоир закрыл за мной дверь. Голос, показавшийся мне знакомым, произнес на итальянском языке. — Хорошо. А теперь, Пьер, посмотри, нет ли при нем оружия. Увидев, что Цернкович входит в палас, я встал из-за стола, расплатился за кофе и перешел улицу, направляясь к почте, расположенной возле отеля. Бора остался сидеть на террасе кафе Сузанна. В его задачу входило следить, куда двинется Цернкович, если покинет отель. За Бору можно было не беспокоиться, с ним все подробно обговорили еще в Загребе. Женщина за окошком любезно со мной поздоровалась, когда я мимо нее проследовал в служебное помещение телефонной станции. Для нее я был служащим главной дирекции ПТТ, прибывшим вместе с техником инспектировать телефонное оборудование Портерской почты. Техник на самом деле был сотрудником Копперского управления внутренних дел, выделенным мне в помощь. Конечно, меня уже известили, что для Цернковича по телефону заказан номер в отеле Палас. Именно это и побудило меня организовать контроль всех телефонных разговоров с паласом, хотя мне не верилось, что для установления контакта с Цернковичем воспользуются телефоном. Однако нельзя было упускать ничего. Местные мои коллеги сочинили легенду об инспекторе из главной дирекции, так что можно было не посвящать почтовых служащих в цель нашего прибытия. Мой техник уже несколько часов... Торчал на телефонной станции, ожидая, когда вызовут номер 112-й отеля «Палат», заказанный для Церновича. Когда я вошел, он сидел в наушниках. Кроме него в помещении никого не было, станция была автоматическая. Телефонистка, дежурившая на Междугородной, помещалась в соседней комнате.